В этот момент мне стало совсем скучно, ведь я уже давно понял, о чем идет речь. Боже, ну и методы поимки шпионов у них в Конкордии замшелые, доисторические, да эпохи неолита. Но главное, я был совершенно убежден, вряд ли таким тупым методом можно поймать шпиона. Разве только выставить шпионом какого-нибудь сумасшедшего оригинала. Но я все-таки сделал заинтересованное лицо и задал свой вопрос в основном, чтобы не обижать ису. И как же твоя мать вычислила эти коэффициенты, откуда она знала, что они говорят про сосиски и картошку? На таких, как она, держится безопасность нашей родины. У нее такая работа. Перлюстрировать чужую переписку, что ли? А что тут такого? Да нет ничего, работа как работа, соврал я. В общем, моя Исса была дочерью, достойных граждан Конкордии, бдительных и трудолюбивых. За свои добродетели родители Иссы были вознаграждены не только счастьем иметь собственное чадо, но и тем, что с рождением девочки, принадлежащей к касте Энтли, они выходили из-под действия драконовского закона, о возраст трудовой вменяемости, говоря по-русски о клонах-стариках. Согласно этому закону, Клоны после 55 лет подлежали чему? Правильно, эвтаназии. В 17 лет моя Исса пошла учиться по-серьезному. Попробовала бы, кстати, не пойти. Ведь Конкордия видела предназначение Энтли исключительно в интеллектуальной деятельности. А с отступившими от предназначения Родина не церемонилась. Их тут же разжаловали в демы, причем в низшие демы, так что или ты становишься инженером, или шагом марш за баранку осенизационного трактора. В общем, после шести лет хождения на строгом поводке Исса стала младшим офицером службы психологического контроля. Если верить рассказам Иссы, ее основная работа состояла в проведении психологической зарядки и сеансов ура-гипноза. Как кому, а мне объяснять не нужно было, что промывка мозгов в военфлоте флоте конкордии такая же обычная процедура, как на наших линкорах мытье офицерской кают-компании и утилизация одноразовой посуды. Исса служила на линкоре, а потому посуды, то есть, я хотел сказать, работы, у нее было выше крыши, ваши мышцы крепнут, ваши мышцы неуклонно крепнут и наливаются силой. В ваше сознание вливается мужество, вливается. Неостановимым мощным потоком вливается мужество. Родина благословляет вас. Вы становитесь непобедимыми солдатами, непобедимыми, мощными, всесокрушающими солдатами Родины. А когда служивый народ, как следует заправившись мужеством и силой, занимал посты согласно боевому расписанию, Исса шла в свой кабинет. Там она проводила сеансы гипноза для офицеров, желающих бросить курить, пить и сквернословить. В свободное же от всесокрушающих солдат Родины и начинающих абстинентов время моя Исса принимала участие в работе флотского хорового кружка. Как можно было не влюбиться в такую девушку? Поэтому я сразу согласился на предложение Иссы пойти в синематограф. Мне было все равно, куда идти, лишь бы с ней, ибо таких девушек у нас в объединенных нациях просто не было. Такие девушки у нас еще не были изобретены. К синематографу у них в Конкорде отношение особое, можно сказать, как к священному огню, священие которого может быть только Родина, а потому синематографов у них в клоне мало, разве может быть много священного? Точнее, не то, чтобы уж совсем мало было синематографов, просто на всех желающих не хватало. То есть хватало-то на всех, но только в обрез, и не каждый вечер. Тут все дело было в желающих, которых с избытком. Вот займи очередь, постой в ней, дожди сеанса, И тебя вместе с тремя сотнями таких же, как ты, любителей прекрасного, впустят в чистый и просторный зал с высоким потолком И покажут что-нибудь такое, от чего твоя душа первосортными чувствами переполнится, любовью, ненавистью и несгибаемой решимостью Когда мы подошли к синематографу, там уже стояли человек двести Признаться мне, это зрелище было в диковинку У нас-то на земле стерео-кино развлечение бросовое, дешевое, особой популярностью не пользующееся. Только от большого безделья можно в городе в синемашку завернуть. Или если назначил свидание с девушкой, а на улице дочь с градом. Но в этом случае тебе понятно уже не до фильмов. Володя Гуркин, самый завзятый Казанова нашего курса, любил пожаловаться, а на самом деле похвастаться, что ни одного фильма... «Дольше двадцати минут не видел. Вроде как не до того ему было. Вроде как Володя без девушек в синемашке-то и не ходит. И потом у нас ведь на земле все залы маленькие, человек на сорок-сорок пять рассчитанные, а у них в среднем зале человек триста. Вот что значит чувство локтя. Кстати, об этом легендарном чувстве. Уж сколько нам твердили про него на курсе «Этика военнослужащего». Уж сколько убеждали, что его нужно иметь, что пилоту без чувства локти никуда, и что? В нашей академии десять стереозалов, их и синемашками-то назвать язык не поворачивается, а в каждом по десять мест, чтобы, значит, локтями не толкались и воздух друг другу не портили. Скучно. Из этого я делаю философский вывод. Сколько нам не тверди про чувство локтя, А находиться в обществе себе подобных мы, люди объединенных наций, не любим, не привыкли. Индивидуализм у нас зашит в каждой хромосоме. Иное дело клоны. Они, когда локтя соседа не ощущают, когда никто им в затылок не дышит, нервничать начинают. Сразу подозревают западню, и нет для клона лучшего развлечения, чем поплавать в океане людском. Что ж, потолкаться я был не против, мне это было в новинку, тем более в обществе Иссы, которая смотрела на меня очень многообещающе. Конечно, повторить баснословные подвиги Володи Гуркина мне не светило, я и не обольщался, но, может быть, хоть один единственный поцелуй, а? Мы с Иссой остановились возле афиш, прицениваясь на какой из фильмов лучше взять билет. Вариантов было ровно два. Первый назывался патетически «Рыжие дюны и шкаты» и повествовал о вооруженной борьбе народа Конкордии с чуругами, нашими ракообразными соседями. Чуруги, где взяли, да и напали на Конкордию, и вот что из этого вышло. На афише сообщалось, что в ролях чуругов снимались настоящие чоруги, а не какие-нибудь люди с рачьими бошками из пластика. Признаться, после такого анонса я воспылал неподдельной любознательностью. Поддать сюда рыжие дюны. Желаю видеть реальные трупы чаругов. И вообще реализма, реализма побольше. И все же я решил ради справедливости ознакомиться и с аннотацией фильма «Конкурента». Блокбастер «Эра Людоеда-4» повествовал о вооруженной борьбе народа Конкордии с, с Объединенными нациями». Я потер глаза кулаками, в смысле, все ли я хорошо вижу? Нет ли галлюцинаций? Нет, галлюцинации тут были ни при чем. Сигурд повторил, что так и написано. «Объединенные нации». У меня челюсть отвисла. Так с отвисшей челюстью я и читал, точнее, слушал Сигурд дальше. Без объявления войны десантные армады объединенных наций